Глава 20. Иван Майоров открыл глаза гораздо раньше, чем раздался привычный писк будильника в телефоне и попробовал настроить себя на оптимистический лад. Вчерашний день был хуже некуда, значит, сегодняшний должен быть хоть чуточку лучше. Вот тогда и обсудим с Галей наши планы на дальнейшую жизнь. С этой мыслью Ваня сбросил одеяло. За ним на кухню поплелась сонная подруга. В любых обстоятельствах Галя старалась приготовить завтрак для любимого. После свадьбы женщины радикально меняются. Вспомнил в бывалых сослуживцев оперативник и мысленно им возразил. «Моя Галка не такая. Она... она классная». Решив дать любимой возможности еще немножко подремать, он не стал завтракать дома, чмокнул девушку в щечку и помчался на службу. «Зачем давиться растворимым кофе?» если начальство обещало обеспечить натуральным. В так называемом оперативном офисе Ваня Майоров оказался первым. Помещение было разделено стеклянной перегородкой на две неравные зоны. В большей по размеру находился овальный стол с восемью ноутбуками, подключенными к внутренней сети Следственного комитета и интернету. В торце комнаты висел широкоформатный монитор, куда выводилась информация во время совещаний, В меньшем отсеке, именуемом буфетом, блестели чистенькие СВЧ-печь, чайник, кофейный аппарат, кулер с водой, холодильник и полки с набором продуктов. Там же нашлось место для раковины и двух обеденных столиков. Пока Майоров пытался разобраться с англоязычными подсказками хитрой кофемашины, за его спиной появилась петелина. «Привет, Ваня! У тебя проблемы?» «Понимаете...» По растерянному лицу старшего лейтенанта было видно, что он ничего не понимал. «Тут все просто», — Елена пришла на помощь смущенному оперативнику. «Этим регулятором устанавливаешь объем чашки, а этой кнопкой выбираешь уровень крепости напитка. Тебе побольше и покрепче? Угу». Аппарат благородно загудел, перемалывая зерна, и с шипением наполнил широкую чашку ароматным черным кофе с бежевой пенкой. Ваня зарделся в предвкушении удовольствия. Он сел за столик и развернул сверток из фольги. Галя умница все-таки, успела нарезать бутерброды, пока он одевался. Галя сунула. Хотя я был против, немного смутился оперативник. Заботливая, держись за нее. Я и так, Ваня осекся и торопливо предложил. Вы с чем будете, с сыром или с колбасой? Я уже позавтракала, только кофе. Елена села напротив оперативника и раскрыла принесенный с собой ноутбук прежде чем дать задание сотрудникам следственной оперативной группы. Она собиралась еще раз на свежую голову проанализировать собранные материалы. Дома утром сосредоточиться не удалось. Всерьез обиженная Настя продолжала упрекать ее из-за перепутанных ботинок. Марат попытался свести проблему к шутке, но маленькая грозовая туча разразилась тирадой. «Если ничего не понимаешь в керлинге, незачем зачем рот открывать». Марат внутренне рассердился, однако стерпел обиду. Он считал, что не вправе поднимать голос на чужого ребенка. И поспешил ретироваться по делам. «Валеев скоро будет?» Пережевывая бутерброд, поинтересовался Майоров. У Елены чуть не вырвалось замечание. «Сначала прожуй, а потом говори!» Которым она периодически отдергивала за столом Марата. «Да чего же мужики одинаковы!» Но Ваня, слава богу, не ее забота. Над его манерами пусть работает Галя Нестерова и Петелина воздержалась от нравоучений. Валеева я отправила в интернат, где воспитывался Матохин. Во-первых, мы обязаны сообщить им о гибели воспитанника, а во-вторых, выяснить круг его знакомств. Воспитатели все-таки не родители, подумал Ваня. Нет хуже обязанности, чем сообщать родственникам о гибели близких. Однажды вместе с Валеевым он принес весть об убитом муже, женщине с грудным ребенком. Хорошо, что Марат успел среагировать и вовремя подхватил и ее, и младенца. Настроение после таких визитов ни к черту. А вчера про погибшую девушку ничего не пришлось объяснять. Ее отец оказался свидетелем трагедии, а мать живет в другом городе. Ей местные полицейские сообщат. Однако на сердце у Вани было вдвойне паршиво. Открылась дверь. В офис по хозяйски вошел сухопарый мужчина лет сорока с кожаным портфелем. Одет он был в штатский костюм. Неприязненный взгляд и раскованные манеры выдавали в нем человека, привыкшего повелевать. «Ах, вот вы чем занимаетесь!» — брезгливо сморщил губу вошедший, словно завтрак перед работой является крайне неприличным занятием. Он уронил на столик портфель, чуть не опрокинув чашки с недопитым кофе. В отличие от Майорова, Елена Петелина сразу узнала гостя и вежливо поздоровалась. «Доброе утро! Какими судьбами, Геннадий Михайлович?» «Доброе? Это смотря для кого?» Перешел на повышенный тон гость. «Знакомьтесь», — Петелина представила мужчин друг другу. «Оперуполномоченный Иван Майоров, подполковник Грещук, Геннадий Михайлович. Раньше работал у нас, а потом ушел на повышение. Как продвигается ваша карьера?» Елена не случайно задала этот вопрос. Она никогда не дружила с Грещуком, потому что считала его законченным карьеристом. Расследуя преступления, он искал несправедливость, а возможность отличиться перед начальством. Петелина подозревала, что порой Грещук фабриковал обвинения и вступал в сомнительные сделки с подследственными. «Дай показания на подельника, и я тебя выгорожу», — обещал он. «Или давил, у тебя же дочь, подумай о том, что завтра ее могут поймать на сбыте наркотиков». Его методы были нечестными. Зато по срокам расследования и по количеству отправленных в суд дел Грещук всегда был в передовиках. Елена и Геннадий Михайлович постоянно пересекались по службе и часто конфликтовали. Когда Грещук добился своего и ушел за очередным званием в вышестоящее управление, Петелина на радостях позволила себе полакомиться пирожными с девочками из канцелярии. «Моя служба идет, как положено, в отличие от вашей», — процедил Грещук. «Поздравляю». «Новая звездочка на погонах скоро появится?» Грищук сузил глаза, будто подбирал для ответа самые обидные слова. Ваня Майоров поспешил разрядить обстановку. «Товарищ подполковник, может кофе?» Гость охотно сменил объект своей неприязни и перевел взгляд на мощного оперативника. «Чтобы лучше работали мозги, надо пить какао. У вас есть какао?» «Сейчас посмотрю». Майоров шагнул к полке и нашел нераспечатанную пачку какао-порошка. Не успел он что-либо сказать, как услышал повелительный возглас. «Приготовьте! Пять ложек на чашку!» «А в чем, собственно, дело?» Нахмурилась Петелина, начиная догадываться, что визит Грищука не случайен. Она хорошо помнила, что Геннадий Михайлович никогда не отличался любезностью, но сегодняшний наглый тон подполковника выходил даже за его привычные рамки и ничего хорошего не предвещал. «Прислали по вашу душу!» Грищук сел за столик, раскрыл портфель и небрежно швырнул петелиной официальную бумагу. — Вот приказ о служебной проверке. — На каком основании? — Еще спрашивайте. — Заложница погибла, денежки тю, тю а вдобавок еще это. Грищук бросил на стол газету с крупным заголовком. — Следственный комитет выбивает показания. Текст иллюстрировала фотография раздетого до пояса Олега Белова с красноречивыми синяками на теле. — Белов? — Этого не может быть, я сама его допрашивала, — искренне удивилась следователь. — А кто его задерживал? Елена перевела взгляд на Майорова. Оперативник вернулся к столу и покосился на снимок. — Ну, я ездил за студентом. — Отличная работа, — съязвил Грищук. Спасибо, что не покалечил. Ваня схватил газету, придирчиво изучая ссадины на теле Белова. — Плохо видно? Сейчас разглядишь во всей красе. Грищук воткнул в ноутбук Петелиной крупную флешку в алюминиевой окантовке. «Полюбуйтесь!» «Здесь остальные фото, не вошедшие в статью». «Потерпевший передал их в наш отдел собственной безопасности вместе с заявлением о побоях и заключением медиков». Елена прокрутила несколько снимков. На каждом из них подавленный Белов демонстрировал синяки в разных ракурсах. «Да он сам с лестницы свалился!» — возмутился Майоров. «Детские отговорки!» По заключению врача удары нанесены тупым предметом. Лицо ему не расквасил и думал, сойдет? По ребрам и по почкам метил. Я его пальцем не тронул. Сочиняй, сочиняй. Ты понимаешь, майоров, чем тебе это грозит? Да если бы дело было только в тебе, выгнали и забыли бы. Но ты опозорил Следственный комитет, всю правоохранительную систему. Это задевает нас всех. Студент лжет, попытался доказать свою правоту Ваня. «Кто ему поверит, если я скажу, что не бил?» «Многие!» — хмурый изрюк Грищук. «А после газетной публикации — все!» пителена вынуждена была согласиться с неутешительным прогнозом. Общество охотно принимало на веру информацию о том, что полицейские легко пускают в ход кулаки и дубинки. Доказанных случаев по всей стране было не так уж и много, но каждый из них муссировался в прессе и по телевидению. Видимо, читателям надоели материалы о грабежах, нападениях и убийствах. Им подавай жареные факты произволов полиции. Вот журналисты и стараются угодить. «В этом еще надо разобраться», — вступилась Елена Павловна за оперативника. «А я для того и приехал, чтобы с вами разобраться», — изрек Грещук. У Вани опустилось сердце. Он убедился, что сегодняшний день, едва начавшись, уже стал хуже предыдущего.